Пётр Вайль. Карта родины. Москва, издательство Независимая газета, 2003 год. О вечном и личном. Я родился в первой половине прошлого века. Так выглядит 1949 год из нынешних дней. Так время помещает тебя без спросу в эпос, пространство в историю. Москвич отец с эльзасскими корнями, и яшхабадка мать из Тамбовских молокан, поженились в Германии, Я родился в Риге, много лет прожил в Нью-Йорке. Эти строки пишу в Праге. Важно, что все происходит почти без твоего участия. Людей можно разделить на тех, которые живут, и тех, которые строят жизнь. Я отношусь к первым. Больше того, люди, строящие жизнь, вызывают недоверие. За ними кроется неуверенность и неправда. И еще наглость, попытка взять на себя больше, чем человеку дано. Стоит раз и навсегда понять, что жизнь умнее и сильнее тебя. Ты только можешь в силу отпущенных тебе возможностей что-то слегка подправить, но полагать, что способен определить ход своей судьбы – необоснованная дерзость». Масштабный пример явлен был календарем. Человечество умудрилось устроить встречу тысячелетия дважды. Сначала объявили, что новая эпоха грянет 1 января 2000 года. Потом решили отпраздновать еще раз по-настоящему – 1 января 2001 года. Однако на вторую полноценную гулянку энергии не хватило. Современный человек оснащен разнообразно и мощно, но в сути своей уязвим и слаб, ничуть не прибавив по ходу истории эмоционально, душевно, интеллектуально. Мы не выдерживаем даже двух подряд больших праздников, которые сами же придумали и назначили. Если на радости не достает сил, может, и на злодейство не хватит. У меня ощущение смены эпох не было и нет. Не увлекаюсь цифрами. Если уж подводить итоги столетия, главным представляется не событие, не факты не дата, а длящееся отторжение от какой бы то ни было единой доктрины общей идеологии маршировки строем. Никакого хорового пения. Только сольные партии. Даже если нет слуха и голоса, голова работает и сердце бьется. Однако массовый психоз по поводу миллениума радует, Убедительный пример торжества формы над содержанием. Ведь ровным счетом ничего не произошло. Когда 1999 сменился 2000, 2000 – 2001, то и замечательно, что поменялось лишь начертание. Единица – двойка, девятка – ноль. Но сколько волнений, каков восторг и ужас. Наглядная победа иррационального чувства над рациональной мыслью формуле Достоевского «красота спасет мир» речь как раз о том, что красота спасет мир от разума. Внедренные в практику попытки устроить жизнь по логике и уму неизменно приводят в тупик в лучшем случае, в худшем – к Магаданам, Освенцимам, Хиросимам, Чернобылям на массовом или личном уровнях. К счастью, сокрушительный разум корректирует красота, неведомое – Неисчислимая, непостижимая сила, которая побуждает не строить жизнь, а жить. Жить и делиться наблюдениями, впечатлениями, соображениями по ходу жизни, без претензий. А так, как сказал Басё, видя в этом один из способов, уподобиться облакам и подчинить себя воле ветра. Начинаешь записывать все, что остается в твоей памяти. Собираешь воедино случившееся позже и происшедшее раньше полагая при этом, что люди, принимают твои записи за невнятное бормотание пьяного или бред спящего, отнесутся к ним не всерьез, а как придется. Наблюдения, впечатления, соображения нескольких лет, 1995-2002, на пространстве от Белоруссии до Сахалина, от Соловков до Каракумов, переплелись с долгим опытом жизни в империи, моей семьи и моим собственным. Так сложилась и легла карта Родины. Европейская часть. Трамвай до Мотовилихи. Прямоугольная планировка сразу обозначает умышленный город. Красота здесь лишена очарования естественности, как жизнь по приказу. Приказом царицы Пермь назначили городом. И она стала обзаводиться не историей, которой не было, а мифологией, которая есть всегда, если есть желание. Трамвай номер четыре по пути от Сума к цирку и дальше на Мотовилиху проходит над Ягошихинским оврагом. Отсюда, от заложенного здесь медиаплавильного завода, и пошла Пермь. Сейчас-то особая центровая окраина, сдвинутая не по горизонтали на край, а по вертикали вниз. Провожатый кивает на овраг. Вон там, за кладбищем, речка Стикс.